глава 7 я смотрел на князева и постепенно узнавал того мужика которого когда-то видел по телевизору настороженность из его взгляда никуда не делась но первоначально показавшаяся мне мрачность ушла видимо мое подсознание просто сильно сравнило его с присланным им робином хоть они и похожи внешне но аура да и поведение совсем разные поговорим кивнул я и тебе здравствуй князь Тот слегка поморщился. Зачем так официально? Неприятно просыпаться под стук ногой в дверь, честно признался я. Да и твой подчиненный дружелюбием не отличается. А, -а, -а, -а понимающе закивал он. Понятно. Ты не сердись на него. Робин моя правая рука, и я обычно посылаю его разрешить самые важные проблемы. Сам понимаешь, что в современное время, когда все поголовно с оружием ходят, Это точно не связано с миролюбием. А тут, видимо, он воспринял это поручение, как будто я его понизил до обычного посыльного. Вот и выместил свое недовольство на тебе. — А я так важен, что нужно было посылать его? — спросил я. — Не то чтобы я знал статус этого мрачного мужика, но правая рука как бы намекает. Я бы тоже обиделся в таком случае. — Именно, — уверенно кивнул воевода. от былого первого впечатления угрюмого руководителя не осталось и следа сейчас передо мной сидел харизматичный лидер что был полностью уверен в собственных действиях и способен эту уверенность донести до любого ты недооцениваешь своего статуса среди соотечественников пока что весть о твоем возрождении не разнеслась широко но это только пока а вот потом боишься что власть твою заберу усмехнулся я «Решив, что понял главный страх князя, так она мне нафиг не нужна!» «Какая разница, нужна тебе власть или нет?» Досадливо поморщился воевода. «Есть хочешь?» — неожиданно перевел он тему. Я кивнул, но ответа все же ждал. Князев нажал на столе такую непривычную мне по посещениям Селезнева кнопку вызова секретаря, что я сначала воспринял это как должное, и только потом задумался... А сколько электроники и в каком состоянии осталось в мире? Сомневаюсь, что такие высокотехнологичные производства не пострадали. Да и специалистов для них не так, чтобы много всегда было. Сколько из них уцелело? «Виолетта, принеси, пожалуйста, легкий бодрящий завтрак на двоих», приказал тем временем Артем Викторович по селектору. «Да уж, по тону, как офисный начальник сейчас говорил. Только по имени-отчеству и обращаться со своей подчиненной». Ну что ж, повернулся ко мне Князев, пока ждем, попробуй вкратце объяснить свое видение ситуации. Но без экскурса в историю здесь не обойтись. Снова раскурив потушенную при моем появлении сигару, мужчина начал свой рассказ. Свое прозвище воевода я получил при отражении первого штурма американцев. Когда началась война, многие посчитали, что главари портальщиков находятся на нашей территории. Ведь сама система была разработана и начала свое шествие по всему миру именно от нас. Вот американцы и сумели объединить свои силы, да еще своих южных соседей подбить и организовали массовую атаку во всем нашим территориям. На тот момент у нас кого-то, кого можно было бы назвать главой правительства, не было. Мы жили в Союзе, по еще президентскому регламенту. Но ты должен помнить выборы, после них мало что изменилось тогда. Только верхушка спряталась, а мы решили взаимодействовать почти на тех же принципах, только без единого главы. Вот потому-то, когда на нашей территории начали массовую атаку, единого сопротивления оказать мы не смогли. Мужчина замолчал, вспоминая то время, прикрыв глаза веками, а перед моим взором встала картина тотального ужаса и бессилия. Мне ли не знать, на что способна обученная армия псионов под единым командованием. «Так вот», — очнулся Князев, — «все висело на волоске, но мне, благодаря своим способностям, удалось воодушевить и повести людей за собой, независимо от их текущего руководителя, и мы отбились. Потом было еще две подобных битвы, что закрепило за мной военное лидерство, статус главы сформированного альянса и неофициальное прозвище «воевода». Но, как ты понимаешь, далеко не все князья согласны с текущим положением дел, не говоря уже про иных местечковых правителей. Но их пока в расчет можно не брать. Сил за ними больших нет, как и людей. А вот князья из семи оставшихся, помимо меня, почти половина претендует на мое место. И им плевать на единство нашего народа и возможную угрозу извне. Только под своим командованием, возможно, подумают об этом. тут в дверь постучались, и мужчина прервал свой рассказ. Миловидная рыжая девушка, слегка старше меня, внесла поднос с двумя парящими чашками и чайником с кружками, и, выставив угощение на стол Князева, пожелала приятного аппетита и покинула нас. «Попробуй», — пододвигая к себе одну чашку, указал мне Князев на вторую. «Уверяю, раньше ты такого не кушал». «А что это?» — осторожно втянул в себя приятный аромат супа, «На какой-то мясной основе с приятным запахом трав». «Бодрящий завтрак», — усмехнулся воевода, начиная есть. «Самое то для начала дня. Лучше всякого кофе будет». Я взял ложку и, аккуратно зачерпнув первую порцию, попробовал угощение на вкус. «Внимание! Вы едите бодрящий завтрак». Зафиксировано воздействие на ауру. Ожидаемые положительные эффекты При поглощении полной порции – 350 мл. Замедление усталости на 80% в течение 4 часов. Снятие сонливости на 8 часов. Ускорение работы мозга на 2 часа. Ожидаемые негативные эффекты. Снижение работоспособности на 20%. При прекращении действия блюда. Риск привыкания при частом употреблении – 30%. И как это понимать? С удивлением посмотрел я на Князева, который, пока я читал сообщение от астральной сети, успел съесть треть своей порции. Так все же изменилось после запуска тобой эволюции, как само собой разумеющееся заявил мужчина. Так что если на первом уровне ни животные, ни травы почти от своих пращуров не отличаются, то чем дальше, тем заметнее различия, и блюда, соответственно, получаются уже непростые». Хорошо, хоть эти изменения не наступили мгновенно, и было время определить все положительные и отрицательные качества прокачавшейся флоры с фауной. Но до сих пор бывает, что что-то новое придумают повара с дополнительными эффектами, что приходится вносить в общую сеть. Снова посмотрев на бодрящий супчик и на почти съевшего свою порцию князева, решил все же не отставать от него. Да и живот недвусмысленно намекнул, что с момента моего перерождения еще ничего не употреблял, что не есть хорошо. После того, как я доел свою порцию, все ожидаемые эффекты переместились в список активированных воздействий, а я почувствовал приток сил и желание горы свернуть. Вернемся к нашим Наполеонам. С чувством разочарования от закончившегося вкусного завтрака продолжил Князев. Как я и сказал, из семи оставшихся князей трое метят на мое место. Но все по-разному. Первый из них мой сосед Бармашов. Очень любит власть и также ненавидит ответственность. Ему совершенно не важно, что люди не будут знать, что он ими правит. Главное сама возможность. Это Киришелье. Власть без ответственности это очень сильно роднит его с бывшей верхушкой портальщиков. И одно время он был главным подозреваемым в качестве главы их гильдии в наших рядах. И как — уточнил я у воеводы, что замолчал, ковыряясь в зубах. — А никак! — разочарованно вздохнул он. Бармашов сумел доказать свою полную непричастность к этой гильдии и их намерению к мировому господству. — Поверь! — посмотрел он на мое недоверчивое лицо. — Доказательства были очень убедительными. — Второй наш дипломат Романов. Сидит около Питера. — и любит, когда его за сходство, как внешнее, так и именное, называют императором. Вот у него были намеки о работе в связке с гильдией. Но намеки — не прямые доказательства, а сил и людей за ним стоит достаточно, чтобы не убирать его превентивно. Я поморщился от такого цинизма, но Князев сделал вид, что не заметил моей реакции. И последний по списку, но первый по силе — Ахметов. Третий князь в Москве — что чаще других устраивает вылазки и наиболее результативен. Но люди за ним не идут. Массово, — добавил он. «Почему?» — спросил я, видя, что именно этого ждет воевода. «Из-за его способностей. Он уже наполовину робот, и имя имеет соответствующее. Руководить и управлять машинами по четкому алгоритму легко. Но такой же принцип в отношениях он переносит и на живых людей». Вот и не добился еще признания. Князев замолчал, высказав мне весь нынешний внутриполитический расклад, а я уже по-другому взглянул на свое появление и его реакцию на это. Если сейчас сложить все вводные, то получается следующее. Сложилось хрупкое равновесие в отношениях между князьями, которое можно относительно легко нарушить. Воевода не упоминал оставшуюся четверку князей, Но наверняка они поддерживают кого-то из основных претендентов на лидерство. И у самого Князева подавляющего преимущества среди них нет. Тут же стоит вспомнить и его частые визиты к Ивану, о которых упоминала Лида. А ведь Иван и сам мог бы стать князем, и уровень сил соответствующий, и структура под ним серьезная. Да и на Хельли был, считай, все основные пункты князя соблюдены. Но нет, он глава гильдии. да еще и с головным офисом на территории воеводы. А у гильдии есть филиалы? Если есть, то роль моего старого друга начинает сверкать новыми красками. И тут в это непонятное варево, как большая куча, э, как большой камень, сваливаюсь я. Просто потому, что одной девочке настолько хотелось вернуть папу, что она не останавливалась ни перед чем. Хотя Скворцов, как и Добин, говорили, что попытки меня возродить были и у других. Но вот получилось-то у Лиды. И теперь, как я понял, несмотря на мою слабость в плане личной силы, по сравнению с тем же Иваном и самим воеводой, да и другими князьями, вряд ли слабее, и отсутствие инопланетного опыта сражений, мой созданный самими князьями титул легенды и спасителя дает мне немалые политические бонусы. И тот, кто их первым применит себе на пользу, вырвется вперед на целый корпус, а то и два. Тогда и использование Робина, как посыльного, понятно. А ну, как конкуренты, решат перехватить меня по пути. А вот против него уже такое просто так не провернешь. И тогда, кажется, я знаю, что мне скажет Князев дальше. Но вот нужно ли мне это? И полностью подтверждая мои выводы, мужчина задал мне вопрос. — Скажи, Андрей, пойдешь ко мне в дружину?